Когда все останется позади, и она будет лежать в его объятиях, она прижмется к нему и нежно шепнет. Стоило ждать столько лет. М? Ты, как Елена, дала мне бессмертие поцелуем. Это была строка из трагической истории доктора Фауста. Разве не удивительно даровать своему ближнему столько счастья? Да. «Я напишу ему перед самым отъездом из Сан-Малё», — решила Джулия. Весна перешла в лето, и к концу июля наступило время ехать в Париж. Надо было позаботиться о своих туалетах. Джулия распрощалась с матерью и тетушкой Керри. Они были очень к ней добры. Но она подозревала, что они не будут слишком сожалеть об ее отъезде, который позволит им наконец-то вернуться к привычной жизни. Джулия провела в Париже несколько счастливых дней, выбирая себе туалет и делая первые примерки. Она наслаждалась каждой минутой. Однако она была женщиной с характером. И когда принимала решение, она выполняла его. И прежде чем уехать в Лондон, она послала Чарльзу коротенькое письмецо. «Чарльз, милый, как замечательно, что я скоро вас снова увижу. В среду я буду свободна. Победаем вместе. Вы все еще любите меня?» Аша Джулия Утром в среду Джулия сделала массаж и завелась. Как всегда пунктуально, Джулия спустилась в холл в ту самую минуту, как швейцар распахнул входную дверь перед Чарльзом Теммерли. Джулия приветствовала его взглядом, в который вложила нежность, лукавое очарование и интимность. Чарльз носил теперь свои... Поредевшие волосы довольно длинно. С годами его интеллигентное аристократическое лицо несколько обвисло, и костюм выглядел так, словно его давно не касался утюг. «В странном мире мы живем», – подумала Джулия. «Актеры из кожи вон лезут, чтобы быть похожими на джентльменов. «А джентльмены делают все возможное, чтобы выглядеть как актеры». Не было сомнения, что она произвела надлежащий эффект. Чарльз подкинул ей великолепную реплику, как раз то, что нужно для начала. «Ах, почему вы так прелестны сегодня?» – спросил он. «Потому что я предвкушаю наше с вами свидание». Обедали они в Савойе. Хотя предполагалось, что все порядочные люди за городом, ресторан был переполнен. Джулия улыбалась, кивала направо и налево, приветствуя друзей. У Чарльза было, что ей рассказать. Джулия слушала его с неослабным интересом. «Нет, вы все-таки самый лучший собеседник на свете!» — Чарльз сказала она ему. «А почему бы нам не поехать ко мне и не поболтать еще?» «Это называется понять намек. С удовольствием!» ответила Джулия, вкладывая в свою интонацию стыдливый румянец, который, как она чувствовала, так хорошо выглядел бы сейчас на ее щеках. Они сели в машину и поехали на Хилл-стрит. Чарльз провел Джулию к себе в кабинет. Он находился на первом этаже. Они сели на диван. «Погасите верхний свет!» «И впустите в комнату ночь», — сказала Джулия. С первой минуты, как они вошли в дом, Джулия задавала себе вопрос. «Где должно произойти обольщение? В кабинете или наверху?» Сердце Джулии пронзило мгновенная боль, она вспомнила о Томе. «К черту Тома?» «Чарльз, такой душка!» и она не отступит от своего решения наградить его за многолетнюю преданность. «Вы были мне замечательным другом, Чарльз», сказала она своим грудным, чуть хрипловатым голосом. «Боюсь, я не всегда была достаточно с вами ласкова». Джулия выглядела такой пленительно податливой. Но спелый персик, который нельзя не сорвать, что поцелуй казался неизбежным. Но Чарльз только улыбнулся. «Не говорите так. Вы всегда были божественны. Он боится. Бедный. Меня никто никогда не любил так, как вы». Он слегка прижал ее к себе. «Я и сейчас люблю вас. Вы сами это знаете». Вы единственная женщина в моей жизни. Поскольку Чарльз не принял предложенные ему губы, Джулия чуть отвернулась. Посмотрела задумчиво на электрический камин. Жаль, что он не зажжен. Вот в этой мизансцене камин был бы очень-очень кстати. Наша жизнь могла бы быть совсем иной, если бы мы тогда сбежали вдвоем из Лондона.